Глава пятая. Варя. Крики дерущихся петухов вырываются в мой сон. Пытаюсь вернуться в него и чуть не плачу от отчаяния. Мне впервые за десять лет приснился отец. Страшная правда, поведанная женщиной, которую я всю жизнь считала матерью, ошарашила и осиротила меня. Я так надеялась застать отца в живых, но судьба распорядилась иначе. Незадолго до моего возвращения его изломанное тело нашли на дне ущелья местные геологи. Теперь я могу разговаривать только с могилой единственного родного мне человека. Осталось слишком много вопросов, и главный – почему Иван Вилес позволил своей жене Елене увести меня, когда мне исполнилось двенадцать лет. Мать, а вернее не мать, всю жизнь мучилась страхами и жила с оглядкой. Я училась в школе закрытого типа, и когда в день последнего звонка вернулась домой, поняла, родительница подсела на наркотики. В институт я не добрала баллов и поступила в колледж ландшафтного дизайна. Тоска по родным местам влекла к природе. Первым моим клиентом стал богатый предприниматель Игорь Орлов. Открываю глаза, дышу через раз. Где я? Великое воспоминание. Шершавые ладони Марата с... Остервенение манут мою грудь, Животный страх гонит меня из дома, Грохот взрыва, вкус, хвои и травы, Прикосновение тяжелого ботинка к спине. Потом все изменилось. Мужчины тени, сильные руки, убаюкивающее мелькание деревьев. В чужой постели уютно, как дома. Мой новый друг Алан сказал, Что от родного очага осталось пепелище. Сажусь на постель и осматриваюсь. Добротная дубовая мебель. Ей лет сто, не меньше. Веду рукой по холодной стене. Дом, похоже, каменный. Обои современные, недешевые, синяя шелкография, но их почти не видно под картинами. Полотна разных размеров, развешаны без рам по стенам, где рядами, где в разброс. У художника гигантомания. На общем фоне пейзажей то сияет огромная луна, то пульсирует разорванное сердце, то огромный волк обнимает земной шар. Посреди комнаты мольберт с новым творением. Не помню, чтобы он тут стоял вчера. И тут тепло разливается в груди. Какие порядочные люди живут в этом доме. Принесли в дом незнакомую девушку, напоили, обогрели, уложили спать и взялись за краски и кисточки. Оглядываю себя, и мне страшно от мысли, все, что у меня осталось, рубашка, балетки и юбка. Нужно дойти до деревни. Может, хоть что-то уцелело от пожара. Картина на мольберте притягивает буйством красок. Не очень понимаю в живописи, но назвала бы это творение «розовая шизофрения». Не знаю почему, но мне становится интересно, о чем думал художник, переплетая сочные красные мазки с многогранными оттенками перламутра. А вдруг у творца за окном розовая клумба, а я его в сумасшедшие записала. Кстати, если это комната Алана, то, скорее всего, он и написал все эти картины. Мысль, что мне Алан понравился, неожиданный гость и вторгается в мой разум. Его вчерашняя выходка с поцелуем в губы, конечно, чересчур. Но мне, к удивлению... Приятно о ней вспоминать. Быть может, я встретила своего человека, ведь поцелуй Марата меня явно так не заворожил бы. В коридоре слышатся шаги и мужские голоса. Сажусь спиной к стене, спешно поправив волосы. Не иначе, как мне сейчас предстоит познакомиться с семьей Алана. В дальнем углу чердака моего разумом мелькает мысль, а вдруг это знакомство с будущими родственниками. «Ну вот, что я за баба такая?» Молодой человек только принес меня в дом, а я уже мысленно от него родила и занялась ремонтом. Наверное, в 22 любая девочка нет-нет, да и подумывает об этом. Дверь распахивается, и комната больше не кажется просторной. Один за другим входят три человека. Присутствие Алана меня успокаивает, и я на свежую голову с интересом рассматриваю своего спасителя. «Варе, познакомься, это мои братья». Алан выше своих родственников и лучше сложен, но он значительно младше их и, скорее всего, меня тоже. Алан указывает на мужчину с пронзительным взглядом зеленых глаз, худым заостренным лицом и черными волосами по плечи. Это Назар. Братья застыли передо мной, сложив руки на груди, и смотрят на меня так же, как я минуту назад рассматривала розовую шизофрению. Очень приятно. Протягиваю руку, чтобы разрядить повисшее в воздухе напряжение. И нам. Очень. срывается с места назад, наклоняется и пожимает мои пальцы. Крылья его ноздрей подрагивают, и мне кажется, он старается незаметно меня обнюхать. Я, конечно, вчера уснула, не приняв ванну с лавандовым настоем, но не думаю, что от меня так сильно шибает. Следующая фраза меня успокаивает, но не бодрит. А ты вкусно пахнешь. Назар опирается одной ладонью на постель, а второй касается моей щеки. Богдан Оборачивается он к третьему брату, крепышу, с зататуированным телом под черной майкой. Варю нужно смотреть более серьезно, она очень бледная. «Это Богдан», — спохватывается салан «Этот брат...» — самый стриженный из всех троих. «Богдан, давай пять». Он садится на кровать и протягивает мне ладонь. Я звонко бью по ней. Богдан, перехватив меня на запястье, ловко зажимает пальцем вену и смотрит на секундную стрелку. «Варю не нужно лечить, Варю нужно кормить». — резюмирует он и подмигивает мне. — Правильно говорю, малышка? — Мне кажется, что меня обнюхивают уже два мужика, и я не выдерживаю. А где у вас ванна? Мне нужно умыться. Правда, мне не во что переодеться. Это не проблема. Назар забирается с коленями на кровать и прищуривается. МК вверх. А м низ вниз в придачу кассиной италии талии я еще вчера заприметил. — Угадал? — Да, запинаюсь я, ощущая себя не в своей тарелке. Алан опирается локтями на постель и вытаскивает мою стопу из-под пледа. Смотрит на нее завороженно. Нас уже четверо в одной кровати. «Ну?» — возвращает его в действительности Назар. Алан прикладывает ребро ладони к моей стопе и спрашивает у меня, «тридцать восьмой?» «Да», — снова подтверждаю. «Алан, после завтрака метнешься в город, купишь ей все необходимое». Назар садится рядом и, скосив на меня глаза, толкает плечом. «Подумай, что еще нужно на первое время?» «Спасибо, но мне так неловко вас стеснять». Убираю ногу из рук Алана. «Ты сейчас серьезно?» Оборачивается Богдан, до этого покруженный в свои мысли, и облокачивается на постель. Когда только братья вошли в комнату, мне и глаза показались странно сине-зеленого оттенка. Сейчас в них скорее играют оттенки хвои и смолы. Но мне не до затейливости, матушки природы, мысли и ощущения путаются. «Не поняла?» Натягиваю плед повыше, ощущаю себя рядом с ними раздетой. Богдан обменивается взглядом с Назаром, и тот улыбается одним уголком рта. Алан смотрит на меня, будто щенок с птичьего рынка. Ты разве не хочешь остаться у нас? Остаться у вас? Но как ведь я? Ведь ты осталась без крыши над головой. Раз. Назар рассматривает свои до блеска полированные ногти, загибая пальцы. Ведь ты дочь друга нашей семьи, Ивана Велеса. Два. Ведь мы три неженатых крепких пацана, совсем одичали без женской руки. Три. Продолжить список? Нет, но именно третий пункт меня смущает больше всего. Краска заливает мое лицо до ушей. Румянец тебе к лицу, улыбается Богдан. И чем же он тебя смущает? Я... Девушка, вы мужчины? Сложно. Алан закрывает ладонями лицо. Ничего сложного хмыкает Назар и рывком поднимается с постели. Подходит к книжному шкафу, открывает дверцы. Ведет пальцем по корешкам красивых фолиантов и, наконец, выуживает один. Возвращается к постели и кладет мне на колени раскрытую книгу. — Читай, если не в теме, и приходи завтракать. Алан два раза греть не любит. — Сказка о мертвых царевне и семи богатырях? Поднимаю я на него растерянный взгляд. — Еще четырех не обещаю, но, думаю, тебе и троих хватит, — кивает Назар и подмигивает братьям. — На выход, друзья мои, а то в хрустальный гроб положите меня. Жрать охота. Алан достает из шкафа полотенце и кладет на постель. — Не задерживайся.